приложение 11 1497 год статья из судебника великого князя Ивана Васильевича о крестьянском выходе статья 57 о крестьянском отказе а крестьянам отказывайтесь из волости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 а 2 года поживёт, да пойдёт прочь, и он пол двора платит. А 3 года поживёт, а пойдёт прочь, и он платит 3 четверти двора. А 4 года поживёт, и он весь двор платит. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией Том 1, номер 105. 1334, 1598 годы. Санкт-Петербург, 1841 год.